Такое чувство, что я уже здесь бывал, а? Каждого из нас хотя бы раз в жизни охватывало внезапное и странное ощущение. Мы приходим в ресторан, где никогда раньше не были, как вдруг у нас возникает чувство, что мы уже сюда приходили, а иногда мы даже знаем, где, что и как расположено. Как это вообще возможно? Как вы, наверное, поняли, речь пойдет о дежавю, что в переводе с французского языка означает «уже увиденное». Хотя дежавю – явление распространенное, ученые до сих пор не могут объяснить, как и почему возникает этот загадочный феномен. Некоторые эксперты сумели прийти к выводу, что патологический тип дежавю иногда встречается у пациентов с эпилепсией. Вот столько это никак не объясняет, почему большинство здоровых людей хотя бы раз в жизни переживают подобный опыт. Некоторые исследователи выдвигают версию, что дежавю – это проявление работы подсознания, связанной с процессом сна и ложными воспоминаниями. А еще они связывают причину этого феномена с употреблением психоактивных веществ. Как бы то ни было, но все упомянутые теории не объясняют большинство факторов, влияющих на возникновение дежавю. А существуют ли другие гипотезы? Психологи, последователи Карла Юнга утверждают, что дежавю – это всего лишь пробуждение дремлющего коллективного бессознательного, памяти предков, которой, по его мнению, обладает каждый из нас. Другими словами, даже если вы лично никогда не приходили в определенный ресторан, вы, будучи связанным с коллективным бессознательным, переживаете Юнга считают, что чем ближе люди друг к другу, тем сильнее их ментальная связь. Поэтому, если в этом конкретном ресторане ужинал кто-то из ваших живых кровных родственников или даже предков, у вас может возникнуть более сильное ощущение дежавю. Помимо вышеупомянутой глубокой концепции, существует еще одно потенциальное объяснение сверхъестественное Пожалуй, самая загадочная теория гласит, что дежавю – это отображение прошлой жизни. Поскольку вера в реинкарнацию наиболее распространена в азиатских странах, становится ясно, по какой причине данный феномен не превращается у них в навязчивую идею, как это происходит в странах Запада. А еще есть люди, которые верят, что дежавю – это результат одержимости. Да-да, вы не ослышались. Согласно теории, злые духи, которые когда-то были людьми, нашли способ проникнуть в ваше тело, вызывая тем самым ощущение пережитого опыта. Подведем итог. Во-первых, происхождение дежавю, скорее всего, так и останется тайной. Во-вторых, если вы когда-либо переживали это странное чувство, значит, оно может повториться и снова. Возможно, кому-то из слушателей даже покажется, что он когда-то уже слышал эти строки,